Глава 23. И первым делом я направилась к Спиридону. Отыскав нужный апартамент, на этот раз постучалась, вовремя вспомнив, что мы с ним культурные люди. А значит, сюрпризов лучше избегать. Гвидонович, мне нужна твоя помощь!» — сообщил мужчине, едва тот открыл дверь и поспешно стянул со своего лока на бегуди. «Привет, Геля!» — посторонился, впуская меня в номер. «Проходи, только я не причёсан, как раз собирался перейти к этой части туалета». Я вошла, но дальше прихожей проходить не стала. «Не страшно, зато ты одет!» Заметила с завистливым выдохом и отмахнулась, когда блондин озадаченно моргнул белесыми ресницами. «Не обращай внимания, Спиридон, ты выглядишь настоящим франтом!» Оценила наряд мужчины, который состоял из идеальной белой рубашки, красного галстука жабо с брошью, парчевого пиджака и узких красных брюк. И я не ошиблась в своем предположении, когда увидела блондина на парковке. Спиридон действительно привез с собой большую часть коллекции своих украшений. На полке длинного шкафа в прихожей стоял раскрытый в две стороны саквояж, внутри которого лежали сдюжены футляров. Половина были открыты, и я заметила в них запонки и кольца. Еще две длинные серьги, каждая в отдельном боксе с именным логотипом дома-изготовителя, а также парочку парфюмов и три галстука-бабочки. Рядом лежала расческа и стоял лак для волос. Определенно знаток моды сегодня собирался произвести впечатление на собрание в замке рыцаря, и я не сомневалась, что блондину это удастся. Но я не затем сюда пришла, чтобы рассматривать его коллекцию украшений и смущать любопытством, поэтому сразу перешла к делу. «Извини, Спиридон, я на минутку. Только пришла спросить. Ты случайно не в курсе? На мероприятие приглашен кто-нибудь из наших крупных клиентов?» Мужчина задумался. «Наверняка да», — ответил. «Здесь обычно собирается весь цвет бизнеса. А кто конкретно тебя интересует?» «Ну, скажем, какая-нибудь крупная корпорация или известный корейский бренд». Решила зайти издалека, но не вышла. «Речь про чоки-воки?» – догадался блондин. Другого контракта с корейцами у Империала на данный момент не было. «Про них!» – сдалась. «Не знаешь, их представитель будет на фуршете!» Спиридон взял расческу и аккуратно расчесал локон. Объяснил неловко. «Извини, нужно его уложить, пока волосы послушны». «Да, конечно!» – сдержанно улыбнулась я. «Все возможно. В прошлом году на новогоднем ужине присутствовало много иностранцев. Не удивлюсь, если Богдан Андреевич с Максимом их пригласили». Новые перспективы всегда интересны обеим сторонам. «Отлично! Мне срочно нужно на них выйти!» Спиридон сбрызнул волосы лаком и отставил флакон в сторону. Взяв в обе руки по футляру с серьгами, повернулся ко мне. «Твое мнение, Геля. Какую надеть под сегодняшний лук?» «Я склоняюсь к этой!» — кивнул на футляр в правой руке. Я посмотрела. «Согласна. С рубином будет перебор. Брюки, жабо. Третий алый штрих в композиции лишний. Скучно и предсказуемо. Это что, золотистый топаз?» Он самый. «Надевай эту! С твоим парчевым пиджаком будет смотреться космически!» Спиридон довольно кивнул и вернул вторую серьгу на место. «Так ты не сказала, зачем тебе понадобились чоки Воки? Вернулся к моей теме. «Мне срочно нужно на них выйти!» Прозвучало по-шпионски. Блондин закрылся саквояж и оглянулся через плечо. «Не находишь?» «Не волнуйся, ничего криминального. Скорее, личное, но очень важное!» Поспешила серьезно ответить. «Так ты поможешь их найти?» Приподняв манжету пиджака и повернувшись, Гведонович посмотрел на часы. Через час с небольшим на сцене зала для презентаций модельные агентство покажут своих лучших моделей. Я уже присмотрел парочку интересных лиц для наших рекламных проектов. А теперь хочу посмотреть на девушек и парней воочию. Если в замке рыцари есть корейцы, то поверь моему мужскому чутью, они эту часть мероприятия не пропустят. «Спасибо, Спиридон, я с тобой», — тут же вызвалась. «Только сначала мне нужно зайти к Крапивиной и вызубрить с ней текст» но через час я у тебя как штык». «Договорились. И Геля?» остановил меня блондин, когда я уже повернулась к двери и взялась за ручку. «Да». Мужчина загадочно смотрел куда угодно, но не на меня. «Что-то не так, Спиридон?» «Ты сегодня как вихрь», — вдруг признался мужчина слегка краснея. «Настойчиво и опасно. Я это чувствую. И в первый раз в жизни я в присутствии девушки воспользовался лаком, чтобы не смутить ее вниманием. Но мне очень хочется на тебя посмотреть и рассмотреть. Можно?» Тю, как сложно порой бывает с воспитанными людьми. Я хоть и была не в настроении, но весело хмыкнула. «Смотрите, господина эстет!» — разрешила. «Как я выгляжу?» Отложив сумочку, картинно уперла руки в бедра и медленно повернулась. «Под пиджаком что-то есть?» «Конечно». Красное? «Угадал». Спиридон наш шаг отступил, а потом вернулся со своей сережкой, которая с рубином, и торжественно вдел ее в мое ухо. «Новая. Дарю. Вот теперь идеально». С этим дружеским одобрением я и ушла. Но недалеко. Подойдя к номеру младшего директора, осторожно постучала в дверь. Тук-тук-тук. Хм, надеюсь, Крапивина сейчас не выскочит из-за неё, как фурия, и мне не придётся отбиваться от её ревнивого маникюра с сумочкой. После побега девушки из номера Орловского я почему-то была уверена, что она вернулась к себе. Но не станет обиженная женщина бегать по всей гостинице, проклиная несостоявшегося жениха. А уехать ей отец не даст. Такие люди не любят поджимать хвосты и выставлять себя не в лучшем свете. А еще из рассказа Максима я поняла, что старший Крапивин в курсе, как парень относится к его дочери. Так что предательства в нашей с ним разыгранной сцене точно не было. «Кира Ксантьевна, откройте! Это я, Ветерок!» Следующая минута прошла в тишине, и я попробовала еще раз. «Кира Ксантьевна, у меня к вам рабочее поручение от Максима Богдановича. Я принесла текст с дополнениями, которые он просил вам показать», сообщила и приложила ухо к двери. Дверь мне не открыли, но, с другой стороны, к ней точно кто-то подошёл. Я услышала тихий всхлип, а затем кто-то не тихо высморкался. Фррр. «Да, дела. Вот тебе и праздничная командировка. Если Крапивина заупрямится и не откроет, Империал останется без презентации на главном корпоративе города. А такого дочери старого друга оба Орловские не простят. И тогда в понедельник, скорее всего, агентство останется не только без очередного признания, но и без директора по работе с клиентами». «Кира, ну что ты как маленькая? Я же знаю, что ты в номере!» Произнесла негромко, но у самой дверной щели. «Подумаешь, мечта рухнула. Так не у тебя одной. Я вот тоже не по своей воле в Империале оказалась. Во всяком случае, не так, как хотела бы. До завтра ты еще спасибо скажешь, что все так обернулось. Ведь могло быть хуже». «Не могло!» «Если не откроешь, я включу пожарную сирену и войду к тебе вместе с пожарными. Ты же знаешь, я смогу». За дверью снова высморкались и вздохнули, как мне показалось обречённо, а значит, у меня был шанс войти. «Ну, хочешь, я попрошу охрану прислать пожарника посексуальнее? Мы отберём у него брандспойт и вместе отлупим им Орловского!» «Да с чего ты взяла, что я ему поверила? Он же бабник!» Щёлкнул замок, и дверь открылась. Я толкнула её и вошла в номер, а затем вслед за Крапивиной прошла в её комнату. Сегодня на младшем директоре снова были рюши и платье в косую полоску. Симпатичная, но серебро в сочетании с золотом смотрелось на девушке слегка, хм, экстравагантно. И совершенно ей не шло. Хотя наверняка платье стоило дорого. Интересно, скажет крапивиной кто-нибудь когда-нибудь, что ей лучше выбирать холодные пастельные оттенки? Или жизнь останется к ней жестоко? Она села на кровать и скомкала в пальцах салфетку, которую достала из коробки в своих руках. Еще с дюжину таких же салфеток, но только использованных, валялись тут же на полу. Я переступила на каблуках через парочку и поправила очки, не зная, с чего начать. Бросаться на меня и рвать волосы брюнетка, похоже, не собиралась. А мне, ну, в общем, было ее жалко, чего уж там. М. Кира Ксантьевна", неловко начала я, приподняв листы. «У меня тот текст для вас, надо бы его перечитать». Но Крапивина совершенно не обратила внимания ни на текст, ни на мое предложение. «Ты ему нравишься!» — внезапно огорушила она признанием, явно имея в виду Максима. «Я это сразу поняла». С первого дня, как ты пришла в офис. Такая странная. И что в тебе хорошего? Но ты всем нравишься. Чепуха. Но брюнетка одновременно упрямо и печально качнула головой. Нет, Максим не будет врать. Я его вчера спросила, и он прямо сказал. Я стояла не шевелясь, но мысли в моей голове неслись чехардой, открывая двери и отыскивая нужную. Сейчас мне следовало войти в нее и обнаружить выход. Истерики у Киры допустить никак нельзя. А что-то Орловский ей наплел, чтобы избежать секса и кольца на пальце, так это вилами по воде писано. Не он первый. Однако сцена в номере Хвостатого уже отыграна, и сердце Крапивиной разбито. А я, ну, типа счастливая соперница, которой самое время везжать от счастья, прыгать до потолка и трясти махнатыми помпонами, как королева черлидерш, хвастаясь подружкам какого парня отхватила. Да уж, офигеть повезло. Я подошла к кровати и тоже села. Вздохнула тяжко, на этот раз думая, с чего бы продолжить разговор. «Ну, знаешь, мне Орловский тоже как-то признался, что ему нравится одна девушка, и это была не я», — честно призналась. «У парней симпатия к девушкам меняется так же часто, как любовь к маркам машин. Сегодня БМВ нравится, а завтра Aston Мартин». «Я знаю, кто ему нравится», — грустно ответила Крапивина. «Блондинка одна. С виду настоящая стерва, но эффектная. Этого у неё не отнять». Только она не свободна. И не удивлюсь, если мужиков меняет каждый день. Спит и с парнем, и со своим заместителем. Так что Максиму там не светит. Она не бросит ради него сразу двоих. Кошмар какой! Я открыла рот, удивляясь мужской логике. Вот почему у них женщина или не интересна никому, или нужна сразу всем. Что же там за стерва такая, что охмурила сразу троих? Оу, значит, это я с ней Максима как-то видела в кафе, решила. Но ты все равно не устояла, да? Кира повернула голову и вот прямо сочувственно взглянула на меня. Я натужно сглотнула. Ну и как ей соврать? Пришлось частично озвучить правду, вспомнив день, когда Орловский показал мне видео с парковки, разоблачив мою месть Хамову, а потом полез обниматься. Да, но понимаешь, он первый начал. Вдруг зачем-то поцеловал. А я недавно рассталась с парнем и подумала, почему не ответить? А что тут еще сказать? Легенда-то она с хвостатым уже живет. Но, к моему удивлению, девушка вздохнула. «Понимаю. Значит, Максим не соврал. Он никогда первый никому к не клеится. Девчонки сами на него всегда вешались, еще со школы. Я думала, он перебесится, так мама говорила. Думала, что он тоже не против нашей свадьбы, просто еще не готов к серьезному шагу. Ведь мы об этом знали еще с детства. А вчера он сказал, что нас никогда не будет. Что я для него исключительно друг семьи и коллега, и лучше в дальнейшем избежать недопонимания». Крапивина горько шмыгнула и скользнула по распухшему кончику носа салфеткой. «Как будто я не знаю, что он всегда считал меня прилипало и не замечал. Знала, просто я такая дура». Я попробовала представить себе их общее с Орловским детство. Дружеские визиты в дома на семейные праздники, разговоры взрослых за столом. не один и не два часа, проведенные в обществе друг друга. «Максим и Кирочка, идите поиграйте». А потом умильные родительские взгляды на детей и планы на будущее. Часто неосуществимые, но как это обычно водится между друзьями? Почему бы и не помечтать? И если мальчишки до неопределённого возраста таких вещей не замечают в силу природной тупизны, то для девочки слова родителей могли обрасти реальными перспективами. Особенно если она единственный ребёнок в семье и привыкла всегда получать желаемое. «Ты не дура, Кира. Ты просто не веришь в себя». Крапивина икнула и подняла голову, а я попробовала развить мысль дальше. И поэтому полагаешься на выбор родителей». На тех, кто тебя любит и решит любые твои жизненные запросы. Но в реальной жизни такая формула не работает. Я посмотрела на неё. Во всяком случае, с взрослыми людьми и их чувствами. «Ну вот с чего ты взяла, что Максим — это лучшая для тебя кандидатура?» — спросила серьёзно. «Да, вы знакомы с детства, и он действительно привлекательный мужчина. Да подожди ты реветь!» Я протянула руку, достала из коробки новую салфетку и сунула крапивины в пальцы. «Но этого же мало для счастливого брака!» Чувства должны быть взаимными, по-настоящему живыми, а не картонными. Иначе ты никогда не будешь чувствовать себя счастливой. У меня были такие отношения, и, поверь, ничего в них хорошего нет. Но вот представь, что ты добилась своего, и у вас максимум свадьба. Гости, шатер, шампанское рекой. Ты стоишь и улыбаешься всем, а на самом деле боишься того, что будет завтра. Потому что завтра сказка закончится, и начнется жизнь, в которой тебя никто не обещал любить. Ведь не обещал? Крапивина вздохнула и грустно признала. «Нет». А мог обещать Кира. Не Максим, другой. Но тоже очень хороший и симпатичный парень. Который не сбежит от тебя к мамочке или какой-нибудь блондинке, потому что ты ему до печёнок надоело. И все, во что он хочет с тобой играть, это в прятки, как в детстве. «А откуда ты знаешь?» Предположила. Да вокруг вообще море достойных мужчин. Взять хотя бы наших парней из творческого отдела или нашего Спиридона. «Котика?» Его. Не понимаю, куда девушки смотрят. Совершенно искренне изумилась я, без всякой задней мысли любуюсь образом нового друга. Он же невероятно обаятельный, умный, импозантный, образованный парень. Настоящий интеллектуал, с любовью к прекрасному в душе. А начитанный какой! Клад, а не человек. И в культуре разбирается, и в истории. К тому же симпатичный и не без чувства юмора. На этот раз Крапивина шмыгнула носом не так горько. Начитанный? В карих глазах мелькнул интерес. Еще какой! Мы с ним вчера кроссворд разгадывали, пока ехали в машине. Так слово «экстремум» — это он угадал. Хотя у меня, между прочим, была золотая медаль в школе. «У тебя?» Вновь и вдруг расстроилась брюнетка и так на меня посмотрела, что я мысленно прикусила себе язык. Чёрт, и зачем только вспомнила? Ну, это давно было, я уже и забыла. Так вы с Максимом теперь вместе? Он не крутил со мной шаш, не можешь его не ревновать. Ну вот и что тут скажешь. Сегодня Кира на какашковну никак не тянула. «Эм, я еще не решила», — ответила девушке. «А вдруг он ту блондинку любит, а меня водит за нос? Я измена не прощу. Прихлопну Орловского теннисной ракеткой и сдамся в руки закона». «Но детей-то все равно тебе придется воспитывать». Резонно на это заметила Крапивина, и я не нашлась, что сказать. Перед глазами мысленно мелькнула радужная рыбка и исчезла, а я вздохнула. «Иногда мечты — это действительно мечты, жаль только неосуществимые. Как будет выкручиваться Орловский, когда гильотина исчезнет, не представляла. Наверное, придумает что-нибудь. А то, что мне пора исчезать, ощущала шестым чувством. Вот только поговорю с корейцами и поставлю на карьере секретаря жирную точку. А потом? А потом суп с котом. Не хочу сейчас думать. Лучше вспомнить, что я в данный момент на работе и вернуться к своим прямым обязанностям. Но вернуться к ним вышло с трудом. Крапивина все время сбивалась и переспрашивала тезисы хотя уже не так хлюпала носом и даже стрескала из тарелки всё гостиничное печенье. Под конец я заподозрила, что это у неё от страха перед аудиторией, а не от пережитого стресса. Потом она вновь расплакалась, и мы прошли весь путь заново. От её «хочу замуж, мне уже 27», до моего «Рррррр» готова убить любого Максима. В конце я уже отыскала в номере ножницы и на самом деле готова была идти стричь хвостатого под корень, если он ещё раз втянет меня в подобный индийский экшен. Но взглянув на часы, схватилась за сумочку и вскочила. Взяв с обещание, что она вызубрит текст, договорилась встретиться с младшим директором в три часа в главном вестибюле, где в это время появятся журналисты и приглашенные звезды мероприятия, и побежала на поиски Спиридона. Потому что в номер к нему я уже безбожно опоздала на целый час. «Подскажите, где у вас зал для презентаций? Мне очень нужно в него попасть». «Вы имеете в виду банкетный зал? Он у нас самый большой». «Да, его». «Вам к парадному входу или к специальному?» «Можно к специальному, не хочу привлекать внимание». Тогда прямо, потом через стеклянный коридор и направо. И лучше прицепите бейджик, девушка. Будет меньше проблем с внутренней охраной. Спасибо. Проблем на данный момент мне хватало выше крыши, поэтому я отыскала в сумочке бейджик, который вчера получила на стойке регистрации, и на ходу прицепила к пиджаку. Процоков на каблуках по стеклянному подвесному коридору, повернула в холл и по закругленной лестнице спустилась в еще один холл, где в этот момент толпилась немало народу. Особенно у дверей в зал, одна из которых была раскрыта и внутри точно происходило что-то весьма интересное, потому что слышались голоса и звучала музыка. Я повесила сумочку на плечо и попробовала подойти ближе ко входу. Это получилось не сразу. Мне пришлось обойти мобильные стойки с одеждой, переносные столики визажистов, парикмахеров, какие-то лампы, сумки, стулья и чьи-то длинные ноги, которые никак не желали влезать в узкие латексные брюки. У зала развернулась целая подиумная вакханалия. Можно было только представить, какой значимости гости находились внутри среди которых был Спиридон. и я с трудом протиснулась сквозь парочку ушлых администраторов, готовивших своих моделей войти внутрь. «Раступитесь! Я на секундочку, мне только посмотреть!» «Куда? Стоять! Сейчас мои девочки идут!» «Не пихайтесь, я вам не девочка, а секретарь!» «Такие секретари только на сайтах для взрослых водятся!» «Натали, убери ее отсюда! Я нюхом чую, она модель наших конкурентов!» «Отпустите мой пиджак! Не дергайте за лацкан, вы мне пуговицы оторвете!» Ростик, я ее держу. Смотри, она еще и очки нацепила, как будто здесь самая умная. Кто ее вообще сюда впустил? Софи, детка, добавь хайлайтер на ключицы. А то они у тебя торчат, как клыки вампира. И похлопай себя по скулам. Ты мне напоминаешь выпалшую из склепа муху. Бодрее, бодрее держимся, девочки. Минуты и заходим. Ростик, она вырывается. Я ее схватил. Мои воздушные королевы. Покажите им, чего каждая из вас достойно. И помните о перспективах. «Париж, Меланге, ну уя! Ты что, ненормальная?» «Хрязь, еще раз тронешь меня, недоумок, со своей тортилой, и я тебе нос в другую сторону сверну! Получай!» «Охрана, здесь полоумная сумка дерется! Не пускайте ее!» Поздно. Высокая дверь открылась шире, впуская в зал новую группу девушек-моделей. И я, вырвавшись из рук незнакомцев, поспешила вбежать следом. Оказавшись около средних размеров сцены, остановилась и шагнула в сторону. Приложила к колбу ладонь, всматриваясь в полутемный зал, в котором стояли множество столиков и сидели люди, отыскивая среди них Спиридона и нужных мне корейцев. «Пожалуйста, они должны быть здесь. Я только узнаю у них правду о себе и уйду. Конечно, еще придется придумать, как эту правду узнать, но глупо самураю пасовать перед трудностями, когда он уже проделал огромный путь и загнал лошадь. Тем более, что пуговицы с моего пиджака все-таки оборвали и... Ах! Я ахнула, заметив, что и рукав оторван, а в подкладке виднеется дыра. «Вот же гадство! И как теперь быть?» Но не успела я как следует огорчиться и стащить с руки пиджак, как кто-то подхватил меня под локоть и потянул к сцене. «Быстрее сюда!» «Ты чья?» — услышала я грозный голос незнакомого мужчины. «Видимо, охранника». «Какое агентство?» «Империал Куб», — засеменила на каблуках, чтобы не упасть и не поднять шум. «Пробуешься?» «Еще чего не хватало!» Даже хмыкнула от такого предположения. «Работаю!» «Контракт?» «Конечно, а что? Ой!» «Вперед! Пошла наверх. Меня практически закинули на ступеньки. У нас проход по секундам расписан. Что? Первый раз, что ли? Давай, говорю, двигай бедрами, не задерживай шоу. Сорвешь, не расплатишься. Костя, объявляй, модель Империал Куб.